Подумать только. Он знал ее еще совсем ребенком, а теперь она его балует и нежит, как дедушку, неспособного себя обслуживать. Александр уже и сам не знал, радоваться ли заботам Матильды или огорчаться из-за этих неумолимых перемен в их отношениях. Как-то раз она застала Дюма бессильно лежащим на диване, в глазах тревога. «Как ты вовремя!» — простонал он. Я болен, мне надо выпить отвар, а я никого не могу дозваться. По-моему, все меня бросили, и ко всему еще мне надо ехать в гости. Будь добра, посмотри в ящиках моего комода, не найдется ли там сорочки и белого галстука. Матильда исполнила его просьбу, но нашла только две неглаженные ночные рубашки. Тогда Дюма попросил ее обойти ближайшие лавки и поискать для него вечернюю сорочку большого размера. Она повиновалась, но все те, которые ей предлагали, оказались бы малы великану, для которого предназначались. В конце концов, в магазине «Рубашка Геркулеса» нашлась белая манишка в красную крапинку. Матильда не колебалась ни минуты. Если и был в Париже один единственный человек, способный носить подобную вещь и не выглядеть при этом посмешищем, то этот человек — дюма. Она купила манишку, и Александр заявил, что он в полном восторге. Вернувшись со светской вечеринки, он со смехом объявил. «Мой наряд восприняли как напоминание о моей дружбе с Гарибальди». А вскоре Дюма уже не смог выходить из дома. Перестал бывать на приемах и на театральных премьерах. Он терял голос, страдая хроническим ларингитом. Онемевшие ноги подгибались под непомерным весом огромного тела. Он растолстел, ему мешал выпирающий живот, руки у него дрожали так сильно, что в них не держалось перо. Но он все еще не отказался от того, чтобы работать, как прежде, каждый день. Просто теперь довольствовался тем, что диктовал свои тексты. Его секретарь Виктор Леклер быстро записывал реплики для пьесы, которую Дюма сочинял по мотивам своего романа «Белое и синее». Точно так же шла работа над наспех задуманными романами «Гектор де Сент-Эрмин», «Таинственный доктор», «Дочь Маркиза». Но если Дюма и заставлял себя этим заниматься, то не столько из потребности создавать новых персонажей, исследовать новые страсти, сколько ради того, чтобы зарабатывать деньги, вместе с тем предоставляя соотечественникам последнее свидетельство своего мастерства. В течение долгого времени сочинительство было для него наслаждением. Теперь оно превратилось всего лишь в коммерческую повинность. Если бы только каждое из произведений, созданных им на старости лет, читатели встречались с восторгом. Нет. Александру казалось, что он напрасно хлопочет, надсаживается, лезет из кожи вон. Никто не испытывал к нему благодарности. Любители литературы так часто видели имя Дюма на обложках книг и на афишах театров, что теперь устало от него отворачивались. Больше никто не говорил «наконец-то новый Дюма!» Теперь произносились едва приметной досадой. Опять? Этот дюма. В самом деле, его слишком хорошо знали для того, чтобы продолжать читать и продолжать слушать. Пройдя долгий путь, Александр осознал страшное значение слов ⁇ Он свое отслужил ⁇ Его время ушло. Люди хотят, чтобы им дали то, чего они никогда не видели, никогда не читали. Они расхваливают незнакомцев, чтобы создать у себя иллюзию, будто это они их открыли. Вот и младший Дюма, его сын, воспользовался этим преимуществом молодости. И если бы те же самые пьесы написал его отец, успех был бы куда меньше. Может быть, напечатав свой следующий роман под псевдонимом, он вновь обретет благосклонность толпы, жаждущей новизны. Может быть, книги Дюма станут покупать, если он выдаст их за произведения, принадлежащие перу другого писателя? Нет. Нет! К подобной уловке он прибегнуть не может. Это было бы для него слишком унизительно. Он вспомнил Аламартини, который совсем недавно умер в нищете. Тот на старости лет тоже занимался работой, недостойной его гения. Все чаще и чаще Александр обращался к воспоминаниям, пытаясь убедить самого себя в ценности своих творений. Его волновало суждение, которое вынесут о нем грозное следующее поколение. Вот от кого он точно получит по заслугам. Но так ли велики его заслуги? 19 апреля 1868 года после долгой размолвки он отправляет Агюсту Маке письмо которая очень напоминает подведение итогов в завещании. Не будем больше говорить о прошлом. Прошлое принадлежит моим поверенным. К счастью, я вырвался из их рук. Начиная с января этого года, каждая вещь, которая подписана нашими двумя именами, должна приносить нам равный доход. Не думаю, что между нами надо еще что-то улаживать». Я полагаюсь в этом на ваше слово. В июне Дюма отправился в Гавр, чтобы заработать немного денег, читая лекции. Одновременно с ораторской деятельностью, все еще забавлявшей его своей новизной, он писал статьи для большой газеты Вильмисана. Но его последняя работа, посвященная змеям, стала всего-навсего бесстыдной компиляцией трудов Буфона на эту тему. Вильмиссан это заметил и резко прекратил публикацию текста, авторство которого показалось ему сомнительным. Александр утешался после этого публичного унижения, держа на прогулках за руку маленькую Микаэлу, с которой ненадолго встретился в Гавре. Он посетил также устроенную в этом городе выставку, побывал на воскресном бое быков, осмотрел окрестности, провел некоторое время